Очевидно, и основание для этого было, так как даже из недр буржуазной Государственной Думы вышло такое странное и неожиданное объявление. Всего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат. Слухи эти были проверены в двух полках, и оказались сложными. Как председатель военной комиссии Временного комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров вплоть до расстрела виновных. Полковник Энгельгард. Потом получены были «Приказ номер один», «Декларация» и прочее, и прочее. Однако можно было еще бороться со всем этим словесным морем лжи и лицемерия, которые текли из Петрограда и из местных советов и находили отклик среди своих местных демагогов, если бы не одно явление, парализовавшее... Все усилия командного состава, охватившее всецело солдатскую массу, животное чувство самосохранения. Оно было всегда, но таилось под спудом и сдерживалось примером исполнения долга, проблесками национального самосознания, стыдом, страхом и принуждением. Когда все эти элементы отпали, когда для успокоения засыпающей совести явился целый арсенал новых понятий, оправдывающих шкурничество и дающих ему идейное обоснование, армия жить доли не могла. Это чувство опрокинуло все усилия командного состава все нравственные начала и весь военный строй. И вот началось. Я облег картину армейского быта в форму рассказа, но всякий малейший эпизод в нем, приведенный, есть реальный факт, взятый из жизни. На широком поле, насколько видно глазу, тянутся бесконечные линии окопов, то подходящие друг к другу вплотную, переплетаясь своими проволочными заграждениями, то отходя далеко и исчезая за зеленым гребнем. Солнце поднялось уже давно, но в поле мертвая тишина. Первыми встали немцы. То там, то тут, из-за окопов, Выглядывают их фигуры. Кое-кто выходит на бруствер развесить на солнце свою отсыревшую за ночь одежду. Часовой в нашем передовом окопе раскрыл сонные глаза, лениво потянулся, безучастно поглядев на неприятельские окопы. Какой-то солдат в грязной рубахе, босой, в накинутой на плечи шинели Ёжес от утреннего холода вышел из окопа и побрел в сторону немецкой позиции, где между линиями стоял почтовый ящик. В нем свежий номер немецкой газеты «Русский вестник» и предложение товара обмена. Тишина. Ни одного артиллерийского выстрела На прошлой неделе вышло постановление полкового комитета против стрельбы и даже против пристрелки артиллерийских целей. Пусть исчисляют необходимые данные по карте. Артиллерийский подполковник, член комитета, вполне одобрил такое постановление. Когда вчера командир полевой батареи начал пристрелку нового неприятельского окопа, «Наша пехота обстреляла свой наблюдательный пункт, ружейным огнем ранили телеграфиста, а ночью на строящемся пункте вновь прибывшей тяжелой батареи пехотные солдаты развели костер».